Баронесса казалась экзальтированной, как никогда еще. Оба Шадурские находили ее упоительно прекрасной, не подозревая, что то опускает в ход одну из обычных проделок хорошеньких шулерих, доставляющих себе с помощью этих средств самые верные и иногда самые обильные выгоды. Делается это обыкновенно в расчете на то, что каждый из пантеров занят в это время по преимуществу самим собою и собственными картами. Причем, конечно, некогда уже обращать ему внимание на тайные подстольные проделки хорошенькой шулерихи, которая, разумеется, ведет их по долговременной опытной привычке с необыкновенно искусной ловкостью. И уж, наверное, сумеет скрыть свои маневры, не только от всех посторонних, но даже и от двух своих соседей, дабы левому и в голову не могло прийти, что подобная же проделка совершается с правым. В Петербурге, полагаю, очень многим известно, как в зимний сезон 1864 года на точно такую же удочку попался некоторый князь, имени которого называть здесь нет никакой необходимости. Шулер, принадлежавший по положению своему чуть что не к сливкам нашего высшего общества, один на один у себя в доме обыграл этого князя, в то время как молодая и прекрасная подручница, жена его, с необыкновенной ловкостью помогала своему благоверному, пуская в ход маневры баронессы фон Деринг. Граф Каллаш с трудом оттащил от горного стола маленького доктора Кацеля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 Начал он, усевшись рядом с доктором в одном из самых уютных углов комнаты, на самом уютном поте. «Не знаете ли вы, кто доктор княгини Шадурской?» «Знаю только, что не я лечу ее», — пожал плечами Кацель. «Ну, так надо, чтобы лечили. Вы должны занять у нее место постоянного домашнего доктора». «Если меня пригласят, от чего же?»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 а понимаю многозначительно процедил сквозь зубы кацель а для чего это нужно для общих выгод нашей компании а мое вознаграждение обыкновенная доля в общем барыше этого мало вы слишком эгоисты господа у вас нет ни совести ни справедливости ни человеколюбия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 И вы хотите после всего этого, чтобы я наряду со всеми вами воспользовался только обычной долей дележки? Да, за какого же дурака вы меня считаете? Мне эта обычная доля и без того бы досталась. Калаш спокойно выслушал всю эту тираду которая была высказана с необыкновенным энтузиазмом, хотя и тише, чем в полголоса, и, взяв руку доктора, улыбнулся ему своей невозмутимо спокойную улыбкою. «Я люблю вас, доктор, за вашу прямую откровенность», — начал он. «Нет, милый друг, тут не откровенность, а деньги», — перебил Кацель. «Не было бы денег, не было бы и откровенности». Да, я не спорю, сколько вы хотите, давайте торговаться, согласился Калаш.